Пятое. Зеленые изгороди, которые когда-то росли по периметру тюрьмы, превратились в непроходимые заросли. Лайла отыскала проход, который прорубили коуцы другие женщины. В саму тюрьму она вошла через пролом в южной стене. Что-то, наверное, газовая плита на кухне, взорвалась и выбила часть бетонной стены так же легко, как ребенок гасит свечку на торте. Заходя, Лайла отчасти ожидала оказаться совсем в другом месте. На пляже с белым песком, на оживленной мощенной улице, на вершине горы, в стране Ос. но попала в крыло с бывшими камерами. Стены наполовину обрушились, некоторые решетчатые двери сорвала с петель. Лайла подумала, что взрыв был мощный. Сорники проросли, сквозь пол плесень расползлась. По потолку. Она миновала разрушенное крыло и попала в центральный коридор тюрьмы, который Клинт называл бродвеем. Здесь все сохранилось лучше. Лайла пошла по красной линии, прочерченной, посередине коридора. Различные ворота и перегородки были открыты, армированные проволокой окна тюремных помещений, столовой, библиотеки, будки затуманились. Там, где Бродвей подходил к парадным дверям, Лайла обнаружила следы еще одного взрыва. Развороченные шлакоблоки, покрывшиеся пылью осколки стекла, искореженная стальная дверь, отделявшая собственно тюрьму от вестибюля. Лайла обогнула обломки. Она миновала распахнутую дверь в комнату отдыха дежурных. Ковровое покрытие заросло грибами. Пахло буйной растительной жизнью. Наконец Лайла добралась до кабинета Клинта. Угловое окно было выбито, и в кабинет пролезли ветви кустов, усыпанные белыми цветами. В набивке порванной диванной подушки рылась крыса. Она уставилась на Лайлу, потом метнулась под груду гипсокартона. Репродукция Хокни за столом ее мужа висела криво, углы смотрели на одиннадцать и на пять часов. Лайла ее поправила. На репродукции было простое желтоватое здание с рядами одинаково занавешенных окон. С улицы в здание вели две двери. Одна синяя, вторая красная. Знаменитые цвета хокни, яркие, как чувства, вызванные хорошими воспоминаниями, даже если сами воспоминания были смутными. Лайли нравились различные возможности интерпретации этой репродукции. Она подарила ее Клинту много лет тому назад, думая, что он сможет указывать на нее и говорить пациентам, «Видите, ничего не закончено. Это двери в более здоровую, счастливую жизнь». Ирония также бросалась в глаза, как и метафора. Клинт был в другом мире. Джаред был в другом мире. Она не могла знать, живы они или умерли. Репродукция хокни принадлежала крысам, плесени и растениям этого мира, разбитого, пустого и заброшенного, но другого у них не было. Это было «помоги им, Господь, наше место». Лайла вышла из кабинета Клинта и тем же путем вернулась через мертвый мир тюрьмы к проходу в зеленых зарослях. Ей хотелось на болю.